оторвались. С облегчением подумал Андрей и осторожно ощупал ухо. Ухо распухло и пульсировало. Надо же, павианы! Павианы-то откуда? Да такие здоровенные! Да в таких количествах! Сроду у нас тут не было никаких павианов, если не считать, конечно, изю Кацмана. И почему именно павианы? Почему не тигры? Он поерзал на сиденье, и в это время грузовик тряхнуло. Андрей подлетел и с размаху опустился на что-то твердое, незнакомое. Он сунул руку под зад и вытащил пистолет. Секунду он смотрел на него, не понимая. Пистолет был черный, небольшой, с коротким стволом и рифленой рукоятью. Потом Дональд вдруг сказал осторожнее «Дайте сюда». Андрей отдал пистолет и некоторое время смотрел, как Дональд, изогнувшись, засовывает оружие в задний карман комбинезона. Его вдруг прошиб пот. «Так это вы там... полили?» — спросил он сипло. Дональд не ответил. Он мигал единственной уцелевшей фарой, обгоняя очередной грузовик. Через перекресток перед самым радиатором пронеслись, изогнув хвосты, несколько павианов — но Андрею было уже не до них. — Откуда у вас оружие, Дон? Дональд опять не ответил, только сделал странный жест рукой, попытался надвинуть на глаза несуществующую шляпу. — Вот что, Дон, — сказал тогда Андрей решительно, — мы сейчас же едем в мэрию, вы сдадите пистолет и объясните, как он к вам попал. — Бросьте чепуху молоть, — отозвался Дональд, сморщившись, — дайте лучше сигарету. Андрей машинально достал пачку. «Это не чепуха», — сказал он. «Я не хочу ничего знать. Вы молчали. Ладно, это ваше личное дело. И вообще я вам доверяю. Но в городе только у бандитов есть оружие. Я ничего такого не хочу сказать, но, в общем, я вас не понимаю. В общем, оружие надо сдать и все объяснить. И нечего делать вид, будто все это чепуха. Я же вижу, какой вы последнее время. Лучше пойти и сразу все рассказать». Дональд на секунду повернул голову и посмотрел Андрею в лицо. Непонятно, что у него было в глазах, то ли насмешка, то ли страдание, но он показался Андрею очень старым в этот момент, совсем дряхлым и каким-то загнанным. Андрей ощутил смущение и растерянность, но тут же взял себя в руки и твердо повторил «Сдать и все рассказать! Все!» — Вы понимаете, что обезьяны идут на город? — спросил Дональд. — Ну и что? — растерялся Андрей. — Действительно. Ну и что? — сказал Дональд и неприятно рассмеялся.